Рассказ Руслана 34 «Поцелуй» читает Александр Кеслер. «Давай уже, Люська!» – торопил девочку конопатый и чумазый мальчуган. «Ты его злишь только!» «Не торопи меня, Толик!» Малышка сделала глубокий вдох и погладила животное по голове. «Сейчас поцелую!» Дети пробрались во двор к деду Арсентию и теперь, воровато озираясь, собирались привести в исполнение свой дерзкий план из -за ржавого забора, собранного из пронизгоревших машин, обрывков ягозы и прочего хлама, за ними наблюдали пятеро сорванцов, не решившихся перебраться всред за бесстрашной заводилой Люськой и ее верным оруженосцем Толиком на вражескую территорию. Они были друзья неразрей вода, и в любую Люськину авантюру Толик кидался, очертя голову, не думая о посредствиях. Мальчишки дразнили их порой женихом и невестой, но гордая Люська лишь пренебрежительно хмыкала, отдирая очередную болячку с разбитой коленки. «Подумаешь, невидаль, поцеловать зверя! Эти мальчишки! Неужели всерьез думают, что Люська испугается и пойдет на попятную? Дудки!» «Поспорила, нужно отдуваться!» Девочка опустилась на коленки и взглянула на несчастное существо, что было приковано тяжелой цепью к длинной стальной балке, вращающей электрогенератор от старого сидельного тягача. Устройство располагалось в центре двора на грубой деревянной треноге, а мощные экранированные провода тянулись от него в амбар, где прятались от непогоды и солнца мощные аккумуляторы и преобразователь тока. Устал, бедняжка. Люська достала из кармана окровавленный сверток и принялась разворачивать угощение. «Сейчас, сейчас, мамочка даст вкусненького!» Зверь утробно зарычал, почуяв крок, и повел уродливой мордой закованный в ржавый решетчатый намордник. Толик лишь завистью смотрел на аккуратно отрезанную запястье кисть руки, которую девочка достала из платочка и просунула сквозь прутья намордника. «Конечно! Ведь у нее мать работает в гостинице! Всегда можно разжиться свежим кормом для зверей!» Урча от удовольствия, чудовище всасывало фалангу за фалангой дрога кости гнилыми зубами. А бесстрашная Люся все гладила его по голове. А тас ребята!» Вдруг раздался крики с группы поддержки, дети кинулись в рассыпную от забора. «Ах, вы паршивцы малолетние!» Дед Арсентий смешно ковылял, опираясь на деревянный протез, что служил ему правой ногой. «Ну я вас отучу, как по дворам лазить, негодники!» В руках старика появилась штурмовая винтовка образца 2025 года. Без оснащения для стрельбы плазма и магнитных стабилизаторов, но все еще довольно опасная. «Вот я сейчас соли в задницу кому-то набью!» «Люська, ноги!» – заорал толики схватил девочку за руку. «Минуточку!» – вырвалась Та и, схватив зверя за на мордик, притянула к себе. Крепко чмокнув его в лоб, чуть повыше стальной защиты, крикнула. «Вот теперь валим!» Дети рванули к дырке в ветхом заборчике, петляя словно зайцы, чтобы не попасть на мушку к сумасшедшему деду. Вывалившись с другой стороны, они, не оглядываясь, припустили вверх по улице поведать о триумфе бесстрашной Люське товарища. Старанник опустил пропыленный рюкзак и, поправив старинный ЭКМ, проводил глазами детей. Видно, что шел он издалека, и обветренное лицо, отшлифованные степным песком кевларовые бронещитки на лучшие времена комбинезоне биоликвидатора. «Что же вы на детей оружие направляете, уважаемый?» С укором обратился он к Арсеньке. Старик, подстреповато прищурившись, улыбнулся беззубым ртом. «Да она не заряжена, сынок!» Ведь замучайся, юнтуша, тропу гонять со двора, Ток москотину пугают, да яблоки неспелые рвут. С этими словами старик пнул зверя в спину. А ну, разленился, смотрю совсем, пшал я тебе сказал! Тот, не переставая утробно рычать, поднялся с колен и уставился на хозяина налитыми кровью глазами. Истлевшая военная форма местами еще прикрывала наготу покрытого ужасными гнойными струбьями тела. А зеленоватый оттенок кожи и смрад, что исходил от животного, говорили о том, что процессы разложения не останавливаются в этом загадочном организме ни на миг. Странник удивленно уставился на потускневшие капитанские лычки, будто в насмешку оставленные на том, что когда-то был офицерским китерем. «Отец, какого хрена?» Это же командир роты карантинного десанта. Точно, был когда-то. Я смотрю, ты к нам издалече, сынок. С юга, махнул в сторону пустоши парень. И что у вас тут? Законы о зараженных индивидах не действуют? У нас тут много чего не действует после эпидемии, неопределенно произнес старик. Здесь тени и столица, милок. «Любое подспорье на вес золота! Дикость какая!» «Как тебе будет угодно!» – пожал плечами дед и направился к дому. «Послушай, отец, я долго в пути. Где у вас можно остановиться, перекусить, дух перевести?» Арсентий остановился. И в очередной раз пнув мне расторопное животное ответил. «Так, в гостинице?» Вверх по улице иди, куда мальцы побежали. Там справа вывеска есть, не пропустишь. Спасибо тебе, дед. Не за что. У нас на постоялом дворе новым людям завсегда рады. Арсентий спрятал улыбку. Еще увидимся, сынок. Рассказ Руслана 34 «Поцелуй» читал Александр Кеслер.